Взволнованная Марго отправилась в свою спальню. Ее муж уже находился там. Он лежал в постели в окружении придворных. Марго удалилась в гардеробную, позвала своих фрейлин раздеть ее, после чего присоединилась к наварцу. Казалось, ему тоже было не до сна. Она не могла забыть слова сестры и злость, которую они пробудили в их матери. Марго была уверена, что ей что-то угрожает. Она хотела, чтобы приближенные наварцы удалились, тогда она сможет поделиться с мужем происшедшим. Но люди, похоже, не собирались уходить, и наварец, кажется, не хотел этого. Они возбужденно обсуждали покушение на адмирала и его возможные последствия. — Утром, — сказал наварец, — я отправлюсь к королю и потребую суда, — Я попрошу Конде сопровождать меня и попытаюсь добиться ареста Генриха де Гиза. Марго насмешливо улыбнулась. Ее мужу следует многое узнать. Здесь, в Париже, Генрих де Гиз обладал влиянием не меньшим, чем король. Они продолжили разговор о колиньи, об аудиенции Карла и справедливости, которую они попросят у короля. Марго слушала мужа. Она устала, но не могла заснуть в присутствии людей, а Генрих не отпускал их. Ночь тянулась. Наконец, заявив, что скоро наступит новый день, Генрих выразил желание поиграть в теннис до пробуждения короля. Затем сказал он, — я без промедления отправлюсь к нему и потребую аудиенции. Генрих Повернулся к приближенным. «Давайте пойдем и приготовимся к игре. Я не засну, пока не добьюсь справедливости в отношении Колиньи». Он поднялся с кровати. «Я буду спать до полудня», — сказала Марго. «Я устала». Они покинули ее. Опустив балдахин, вскоре она заснула. Марго проснулась внезапно. На улицах звонили колокола, кричали люди — Марго в изумлении приподнялась и села. Она поняла, что ее разбудил непрекращающийся стук в дверь. Она тотчас вспомнила странные события последнего вечера. Стук усилился. Он сопровождался громкими криками. — Откройте! Откройте! Наварец! Наварец! Женщина бросилась к двери. Марго, приподняв балдахин, увидела вбежавшего в комнату мужчину. Его лицо было смертельно бледным, одежда залитой кровью, которая капала на ковер. Он увидел кровать, заметил Марго, покачиваясь, шагнул к ней с протянутыми вперед руками. Марго выскользнула из кровати и, незнакомец, бросившись на колени, поднял свое искаженное страком лицо. — Спасите меня! Наварец! Наварец! — Марго! — на мгновение сильно растерялась. Она не имела понятия о том, кто этот человек, почему он так выглядит и почему ворвался в спальню. Стоя на коленях, он испачкал кровью ночную рубашку принцессы. В это время в комнату ворвались четверо мужчин с окровавленными шпагами в руках. Их глаза горели, как у диких зверей, объятых жаждой убийства. В чувствительной Марго одновременно пробудились жалость, злость и возмущение. Она быстрым движением освободилась от цепких рук мужчины и встала перед ним. Ее черные волосы были растрепаны, глаза Марго сверкали. Она бросила на алчащих крови мужчин лишь один взгляд, и они, несмотря на их состояние, сразу почувствовали, что находятся в обществе королевы. — Как вы посмели! — крикнула она! — Как вы посмели войти в мою спальню! Мужчины отступили, но лишь на шаг. Марго кольнул страх, но он лишь придал ей душевных сил. Она крикнула своим фрейлинам. — Немедленно приведите ко мне командира гвардии! Вы же трусы, наглецы, убийцы! Оставайтесь здесь, или вам придется пострадать! Но в эту ночь кровопролития, присутствие особой королевской крови, не могло произвести слишком большого впечатления на головорезов. Один из них десятью минутами ранее обогрил свою шпагу кровью герцога. Сейчас перед ним стояла всего лишь жена какого-то гугенота. Заметив фанатичный блеск в глазах этих людей, она надменно подняла голову. «Если вы осмелитесь приблизиться ко мне еще на шаг, Вас подвергнут пыткам и потом казнят. На колени! Я королева. Если вы не подчинитесь мне немедленно, вы ответите за это. Но они не опустились на колени. И она увидела в четырех парах глаз не только жажду крови, но и похоть, желание овладеть ею. Она поняла, что вокруг нее творятся ужасные вещи, что ей угрожает серьезная опасность, что перед ней находятся бандиты, в такую ночь видевшие в королеве просто женщину. Как долго она сможет сдерживать их? Как скоро они расправятся с несчастным полуживым существом, лежавшим перед ней, а самой Марго? Но тут, слава богу, появился господин Денан капитан гвардии, красивый обаятельный мужчина которому марго не раз дарила многообещающие и восхищенные улыбки господин дэнанси закричала она посмотрите какому унижению подвергают меня эти негодяи она заметила что у него как у ворвавшихся в спальню мужчин на шляпе был белый крест что вы здесь делаете закричал он «Как вы посмели войти в покое принцессы-католички?» Один из незнакомцев указал на человека, которого Марго пыталась спрятать в складках ее ночной рубашки. «Он вбежал сюда. Мы лишь последовали за ним. Ему удалось вырваться, когда мы поймали его». «Вы проследовали за ним сюда? В покое ее величества? Вам пойдет на пользу, если вы исчезнете!» Прежде чем ее величество запомнит ваши гнусные рожи мы заберем еретика он поднял шум в спальне дамы я сама разберусь с ним надменно произнесла марго вы слышали что сказал господин деннанси вы поступите мудро если тотчас уберетесь когда они неохотно ушли губы донанси — Искривились. — вы поможете мне уложить этого человека на диван все произнесла холодным тоном марго и объясните почему вас забавляет то что ваши подчиненные не боятся оскорблять меня мадам простите меня сказал дээнси поднимая на руки едва не потерявшего сознание человек но ваша доброта Известно всем. И если вам показалось, что я улыбаюсь, то это произошло лишь потому, что я подумал о находчивости этого несчастного. Немедленно положите его на диван. Мадам, он гугенот. Ну и что? Король приказал уничтожить этой ночью всех гугенотов. Она в ужасе уставилась на него. И моего мужа? Его друзей? Ваш муж и принц Конде останутся живы. Теперь она поняла значение ужасного шума, доносившегося с улицы. Марго затошнила. Она ненавидела кровопролитие. Его организовали они все. Ее мать, братья, любовник. «Я унесу этого человека, мадам», — учтивым тоном произнес денан «Он больше не будет пачкать кровью вашу комнату». Но Марго покачала головой. «Вы выполните мое распоряжение, мсье, и положите его на диван. Мадам, я прошу вас вспомнить приказ короля». Я не привыкла к неисполнению моих приказов, заметила Марго. Немедленно отнесите его к дивану. И вы, е денанси. Никому не скажете о том, что он находится здесь. Вы послушаетесь меня, или я никогда не прощу вам вашей дерзости. Денанси был весьма галантен, а Марго очаровательна. Что значит один гугенот из тысяч — сказал он себе. — Обещаю вам, мадам, никто не узнает о том, что вы оставили его здесь. Он положил мужчину на черный атласный диван. Марго попросила фрейлен принести мази и бинты. Она была ученицей Паре и умела лучше многих пользоваться этими средствами она нежно перевязала раны пострадавшего хотя бы один гугенот останется в живых подумала марго герцог де ларош фуко крепко спал с улыбкой на своем свежем юном лице внезапно он проснулся не поняв толком что его разбудило ему снилось что он участвует в маскараде самым шумном какой он видел и король попросил лорош фуко не отходить от него он отчетливо услышал голос фуко фуко не уходи сегодня как шумно будет ночью на улицах такое творилось после каждой важной свадьбы когда гости разъедутся домой париж стихнет но нынешний шум был странным звон колоколов в такой час виз крики плач он перевернулся на другой бок. Но ему не удалось избавиться от шума. Он приближался. Казалось, что его источник находится в доме. Он был прав. Дверь внезапно распахнулась. Кто-то вошел в комнату. Кажется, несколько человек позвали его. Люди раздвинули полог кровати. Ларош Фуко окончательно проснулся. Он усмехнулся. Он решил, что все понятно. Вот почему король посоветовал ему остаться во дворце. Карл явился со своими веселыми друзьями, чтобы поиграть в избиение. Сейчас он услышит голос короля. — Сегодня твой черед, Фуко. Не вини меня. Я советовал тебе остаться во дворце. — Идите, — крикнул Ларош Фуко. — Я готов. Темная фигура с белым крестом на шляпе устремилась вперед. Ларош-Фуко почувствовал острую боль от удара кинжалом. Другие люди обступили его. Он увидел блеск их оружия. «Омри, еретик!» — сказал кто-то. Ларош-Фуко, любимец короля, откинулся на спину и застонал. На простыне появилось алое пятно. Резня шла полным ходом. Страх Катрин пропал. Гугеноты были застигнуты врасплох. Опасаться серьезного ответного удара не следовало. Она, Катрин, как и ее семья, в безопасности. Она сообщит Филиппу Испанскому самую приятную для него весть, способную подсластить горькую пилюлю, сообщение о том, что ее дочь вышла за Гугенота. Мрачный монарх поймет, что этот брак был вызван необходимостью, и стал наживкой, нужной для того, чтобы подстроить врагам ловушку. Она сдержала свое слово. Обещание, данное Альве в Байоне, было выполнено. Теперь она могла отдохнуть, наслаждаясь временной безопасностью в неспокойном мире. Временная безопасность — это максимум того, на что она могла надеяться. Ей принесли голову Колиньи. Катрин, окруженная членами летучего эскадрона, торжествовала, глядя на нее. «Без своего тела адмирал выглядит совсем иначе», — заметила одна циничная молодая женщина. Но смерть испортила его красоту, вмешалась другая. «О, мой большой лосось!» — возбужденно произнесла Катрин. «Поймать тебя было трудно, но теперь ты не будешь доставлять нам неприятности». Она засмеялась, и женщины заметили, что ликование омолодило Катрин на несколько лет. Она была, как обычно, полна энергии, вспоминала тех, кто должен был умереть этой ночью, ставила мысль на очередную галочку, когда ей сообщали о смерти следующей жертвы. — О, еще одно имя можно вычеркнуть из моего списка, — говорила она, — из моего красного списка. Ей приносили трофеи палец господина де Телиньи, все, что оставила нам толпа, мадам. Маленький кусочек мсье де Ларош-Фуко для одной из ваших дам, которая так восхищалась им. Женщины цинично смеялись, обменивались шутками. Кое-кто из них хорошо знал несчастных. Бурное ликование вызвало появление изувеченного тела некоего Субиза. Жена Этого джентльмена подала на развод из-за его мужского бессилия. Летучий эскадрон позабавил свою госпожу глумлением над его телом. Катрин, наблюдая за ними, громко хохотала. Это был смех облегчения. Герцог Дегис ехал по улицам в сопровождении шавалье ангулямского «Монпансье и Таванна» воодушевляя возбужденных католиков на новые убийства. Они решили не оставлять в живых ни единого гугенота. — Это желание короля! — крикнул Гис. — Его приказ! Убейте всех еретиков! Сделайте так, чтобы через час каждая гадина была мертва! В таких наставлениях не было необходимости. Жажда крови овладела толпой. Как легко свести старые счеты, кто усомнится в том, что господин Икс, конкурент по бизнесу, был тайным гугенотом, или в том, что слишком соблазнительная мадемуазель У, принимавшая внимание чего то мужа, исповедовала протестантскую веру. Грек Рамус, знаменитый ученый и просветитель, был вытащен из кровати и подвергнут медленной смерти. Он еретик, он занимался колдовством, кричали завистливые ученые-мужи, давно мечтавшие о профессорском кресле Рамуса. Этой ночью в Париже произошло немало изнасилований. Было так просто совершить преступление, а потом убить жертву, чтобы не оставить следов злодеяния. Растерянно гуденотов, метавшихся в поисках убежища между домом адмирала и особняком бурбонов, убивали на улицах, всаживая в несчастных пулю или шпагу. Жертвы падали одна на другую и оставались лежать на мостовой. — Пустим им кровь, мои друзья! — кричал Таван. Доктора говорят, что в августе кровопускание так же полезно, как и в мае. По улицам ходили священники с крестом в одной руке и шпагой в другой. Они спешили в те кварталы, где резня затихала, и пробуждали энтузиазм в убийцах. «Девы и все святые смотрят на вас, мои друзья. Наша госпожа с ликованием принимает жертвы, подносимые ей. Убивайте, и вы обретете вечную радость». «Смерть еретикам!» Ногое и изуродованное тело колиньи протащили по улицам. На величайшего человека своего времени не жалели оскорблений и грязной брани. Наконец останки адмирала поджарили на костре. Толпа обступила огонь, люди кричали, как дикие звери, в которых они превратились. Католики хохотали при виде обуглившейся плоти, шутили по поводу источаемого ею запаха. В эту ночь ужаса мужчин и женщин убивали в их постелях, головы и конечности отделялись от тел и выбрасывались из окон, не щадили даже детей. Ламбон, личный чтец короля, самый фанатичный парижский католик своего времени, Став свидетелем ужасной смерти рамуса скончался от испытанного потрясения. «Я не могу передать тебе все, происшедшее за эту ночь», — писал один католик другому. «Даже бумага прослезится, если я стану описывать на ней, увиденное мною». Несчастного короля охватило безумие. Он ощущал запах крови, видел ее потоки. Он стоял у окна в своих покоях, кричал убийцам, приказывал им совершать новые зверства. Увидев мужчин и женщин, пытавшихся сесть в лодку, привязанную к причалу на сене, он самолично выстрелил в них. Промахнувшись, он испугался, что они уплывут, и в ярости вызвал стражников. Карл приказал им открыть огонь и, захохотал, увидев, как лодка перевернулась, а кричащие жертвы скрылись под водой, смешанной с кровью. Париж сошел с ума. Утренний свет позволил увидеть с ужасающей ясностью кошмары стекшей ночи. На улицах высились горы трупов, стены были забрызганы кровью, везде стоял тошнотворный запах ночной бойни, злодеяния продолжались весь день. То, что было легко начать, оказалось невозможным остановить. Король Наварры и принц Конде стояли перед королем Франции. Глаза Карла были налиты кровью, на его одежде виднелись клочья пены, руки монарха подрагивали. Возле короля находились его мать, все приближенные с оружием и несколько стражников. «Вы здесь, господа», — сказала Катрин, — «ради вашей безопасности». «Отныне во Франции должна быть одна религия», — закричал король. «Я желаю иметь в королевстве только одну веру — месса, месса или смерть», — он засмеялся. «Вы имели удовольствие видеть, что происходит, да? Вы были на улицах, там лежат горы трупов, мужчин разрывали на части». Женщин, детей, мальчиков и девочек — все они были еретиками. Месса или смерть, смерть или месса? Вам, господа, повезло больше, чем вашим единоверцам, не имевшим права выбора, которое предоставляют вам. Генрих Наварский перевел пристальный взгляд с безумной физиономией короля на непроницаемое лицо королевы-матери. Он помнил о вооруженных гвардейцах, стоявших не только в покоях но и в коридорах он проявит осторожность он не собирался распроститься с жизнью из-за такого пустяка как вера Конде сплел на груди руки бедный романтичный конде подумал его кузен генрих наварский храбр как лев но глупо как осел. «Ваше Величество!» холодным, бесстрастным тоном сказал Конде. Словно он сотни раз смотрел в глаза смерти, и такая ситуация была для него привычной. «Я сохраню верность моей религии, даже если мне придется умереть за это». Пальцы короля сомкнулись на рукоятке кинжала. Он шагнул к Конде, и поднес лезвие к горлу принца. Конде смотрел на расшитые шторы. Точно король предложил ему полюбоваться ими. Бедный Карл потерял смелость, видя перед собой проявление такого самообладания. Его дрожащая рука опустилась, он повернулся к наварцу. — А ты! — ты! — закричал Карл. — Ваше Величество, умоляю вас, не тревожьте мою совесть, — уклончиво ответил Генрих. Король нахмурился. Он подозревал своего грубоватого родственника в хитрости. Он не прежде, ни сейчас не понимал его. Лицо наварца говорило о том, что он готов подумать о перемене веры, хотя и не хочет делать это с явной лёгкостью. Ему требовалось время для примирения со своей совестью. «Совершены дьявольские злодеяния!» — крикнул Конде. «Но я располагаю пятью сотнями людей, готовыми отомстить организаторам кровавой бани». «Не будьте так уверены в этом», — сказала Катрин. «Вы давно устраивали перекличку?» Я полагаю, что многие из ваших славных людей никогда уже не смогут послужить принцу Конде. Дрожащий король почувствовал, что его ярость проходит. Он был близок к глубокой меланхолии, которая всегда следовала за его приступами безумия. — Он почти с жалостью, — сказал наварцу. — Открой мне истинную веру и я, возможно, порадую тебя».